только здесь это были не побитые временем и дорогами рыдваны а новенькие, еще пахнущие свежей краской машины. Колычев гордо, как будто он сам приложил руку к их изобретению выпуску, посмотрел на наш строй, царственным жестом протянув руку, предложил «Ну что, товарищи, можно приступать к осмотру, разойдись». И мы разошлись. Ух, как разошлись. Сгрудившись возле ближней машины, бойцы спецгруппы моментально открыли все, что открывается, и только что не начали отвинчивать все, что отвинчивается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 В этот момент замигал правый поворотник, и восторженно подпрыгивающий командир обратил на него внимание. «О, и указатель поворота электрический!» В общем, Серега тараторил без передышки. «Я тоже внес свою лепту и, выныривая из-под переднего крыла, заявил. У него еще и кузов несущий!» Ползающий рядом гек в этот же момент завопил. «Козырев, собака злая! Прекрати крутить руль, ты мне чуть голову не прищемил!» Только змей его крик внимания не обратил и продолжал активно вертить баранку, имея при этом вид пятилетнего пацана —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 «Слушай, Марат, а тебе не кажется, что если змею вместо автомобиля отдать только баранку, жану потолочную лампочку, а Геку передний амортизатор, их счастье ничуть не уменьшится?» Собеседник кивнул. «Еще как, кажется, до да у них с позавчерашнего дня, когда в Кремле награды получали, этого у самого счастья полные штаны, до сих пор не очухались от эйфории». Я хмыкнул. «А сам?» Шарафудинов непроизвольно покосился на новенький орден Ленина, весьма органично вписавшийся в его иконостас, и ухмыльнулся в ответ.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 Лично я думаю, пусть возле нынешнего дома ставят. Во всяком случае, если увижу, что мой благородный профиль слишком сильно защижен голубями, всегда смогу протереть. Но колчев который услышал мою реплику, обломил. Никаких голубей, он будет стоять в уси, нам лишняя популярность не нужна, а ты там его всегда сможешь начистить до блеска. Я даже специальную бархотку для такого дела выделю. Шмыгнув носом, сделанной обидой, я ответил. Вот так всегда. Как другим, так памятник на родине, а как мне, так бархотку. И вообще, если я в уси буду стоять, то там меня дневально каждый день полировать будет. Лично за этим прослежу. Серега хохотнул. Ага, и так до тех пор, пока у тебя морда, как на старых монетах, не сотрется в конец. Это тебе зависть, говорит. У тебя только одна звезда, у меня уже две. И вообще, товарищ генерал-полковник, я хотел бы очередной раз обратить ваше внимание на недостойное поведение товарища генерал-майора. Колочев вопросительно приподнял бровь, а я, обличающе выставив палец в сторону подхихикающего Гусева, продолжил. «Когда мы уходили на последнее задание, командир особой группы ставки собрал у нас документы, награды, личные вещи. А когда вернулись, то сказал, что ничего не брал и вообще нас первый раз в жизни видит. Ладно бы он один раз такое сотворил, но подобное практически постоянно происходит. И если документы с орденами Гусев со скрипом еще возвращает, то личные вещи никогда. Согласитесь, это ведь не дело».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 А Колычев, неожиданно успокоившись, как-то грустно сказал. «Я понимаю, почему ты такой циник, но нежели ты не понял до сих пор, как люди относятся к Владимиру Ильичу Ленину?» «Да, вопросец. Но вот к мумифицированному жителю Мавзолея народ действительно относится с огромным пиететом. Я, когда с этим столкнулся, очень удивился, что старика Крупского боготворят не меньше, а может быть даже и больше, чем самого Сталина. Для меня он, ну, мумия мумией, а вот для подавляющего большинства других...»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 Даже мне, помнится, удалось послушать из уст начальника политоотдела песню о самом человечном человеке. Тогда и сдержался, а когда Серега напомнила о Голованове, эта байка выскочила из меня сама собой. Мол, сидя в Петропавловской крепости, небзавенные личи с хлебного мякиша сделал чернилицу. Из молока чернила, а из соседа по камере Надежду Константиновну Крупскую. Гусев от такого пассажа на несколько секунд остолбенел, потом начал вопить, словно заводской гудок.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 Глядя, как змей вьется вокруг Ирины Пучковой, я только хмыкнул, отпихнув в бок Серегу, показал глазами наставшего вдруг очень неуклюжим лейтенанта. Гусев, пожав плечами, в ответ выдал. «А чего ты удивляешься? Они ведь почти год переписываются, так как из пулемета». Козырев в Москву штук 10 своих фото за это время отослал и получил не меньше. Получил всего два, но, судя по всему, сейчас эта роль не играет. «Нет, ты ну смотри, смотри, как он ручку-то выгнал, и походка будто лом проглотил, а морда какая!» «Не ори, так а то засмущаешь».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 Как выяснилось, ее внимание привлекли моя звезда-героя серёгина ордена Суворова и Кутузова. Мы, смеясь, разрешили ребенку полюбопытствовать, и Ольга, тут же взвесив в руке золотую звезду, констатировала «тяжеленькая», и, погладив ее пальцами, переключилась на серёгу Ну, оно и понятно. В Москве героев хватает, и мелко их созерцал неоднократно, так что теперь просто получила возможность пощупать медаль. А вот стилизованная звезда ордена Суворов, да еще и первой степени, это действительно редкость.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 А Ольга, тем временем осторожно, поковыряв ногтем платиновый профиль на рельефном фоне, вынесла вердикт. «Все мальчишки теперь от зависти помрут». Ванька Лизачев хвастался, что увидел генерала с таким орденом. «Но там был второй степень, а у вас первый. И он только видел, а я еще и трогала». И тут же без перехода добавила. «Дядя серёжа а вы к нам в гости не хотите зайти? В смысле сначала в гости, а потом просто во двор выйти. Я вам голубя от покажу». Тут Эрка сердито дернула младшую за косичку и сказала.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 «Обязательно приду. Все придем. Причем прямо сегодня. Вот погуляем и сразу к вам голубятню смотреть. Я ведь сам голубятник. Ты знаешь, какие у меня в детстве голуби были? о, -о, -о. И турманы, и неженские агараны. А бордуны были? Конечно. У меня даже гривун был и гамбургский шимель. Ух ты, у нас еще есть чубатый московский монах. Его Игнат к намуру выменял. Хотели еще тучереза, но для мены больше ничего не подошло». Слушай, этот разговор я несколько подвис. «Блин, и говорят вроде по-русски, только непонятно о чем».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 Я смущенно вздохнул. Извини, командир, что напомнил. Просто никогда не предполагал, что вокруг этих птиц только ажиотажа было. Почему было? Он до сих пор есть, так же, как и фанатики этого дела. Вообще, Илья, с тобой, похоже, пора лет без проводить. Ты ведь кроме войны, считай, ничего и не видел. А гражданская жизнь, в которой ты ни ухо не рыла, вот-вот начнется. Ухмыльнувшись, ответил. Приведешь, куда ты денешься.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 мальчишка заулыбался и показал на очередь голова которая упиралась в еле видную за кустов тетку с большущим ящиком на колесиках я не то чтобы фанат мороженого но сей продукт не пробовал уже больше трех лет и поэтому разглядев на теткином ящике нарисованного белого медведя с довольной мордой громко скомандовал идущему впереди пучкову лёха левое плечо вперед направление на мороженщицу шагом марш гек как будто давно ждал моей команды и поэтому даже не с шага четко повернул и встал в хвост очередины сразу следом за каким-то капитан танкистом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 И ж барин какой выискался, а еще герой Советского Союза. ну и Иосиф Яковлевич только шикнул. Зинаида. И, повернувшись ко мне, продолжил. Не обращать на него внимания, новенькая до конца еще не поняла специфику работы начальника. Ну ничего, даст Бог поймет. Да, так вот я думаю, что если линия партии не изменится и финн-инспекция не будет перегибать палку, то достаточно скоро ваши требования станут нормой. А пока мы только начинаем, тут заведующий подмигнул. Но про машину я уже думал и даже выносил предложение о ее покупке на собрании нашего кооператива. Во, только сразу подумайте насчет пары-тройки грузчиков, чтобы покупатели не на себе шкафы волокли, и оплату тем же грузчикам, сдельную поэтажную. После этих слов, в виде понимающую улыбку Иосифа Яковлевича, я замолк, поняв, что он все эти нюансы знает дольше, чем я живу, уже хотел распрощаться, но душевный торгаш остановил меня в очередной раз.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 «С чего бы вдруг?» Но серёга вместо ответа пихнул меня в бок и, показывая глазами на Шуруфуддину, который же стоял в и скомандовал. «Чего рот открыл? Помогай!» «Ты не пихайся а тоже помогай, я ее один не удержу. Я продукт отнесу». «Отнесешь? Но сейчас оставь их в покое и держи этого монстра». Гусев ругнулся и, свалив бумажный, перетянутый шпагатом пакет на сиденье такси, решил с таки испачкать генеральские ручки. Выгрузив машинку, расплатившись с водителями, мы поволокли приобретение к Сел Был гудеж.